Глава двадцать вторая. По стеклам больших панорамных окон тихонько стучали мелкие дождевые капли. Барон Рос сидел расслабленно, откинувшись на спинку рабочего кресла. Казалось, он дремлет, но это было не так. Кости неспешно размышлял. Примерно через минуту после звонка Влады с ним связался Гуров. Безопасник доложил, что Метельская и Светлакова с легкостью ушли от охраны. И, как считал Матвей, профессионалов, словно безусых юнцов, провела не двойная звезда, а ее наставница. Ну хоть что-то хорошее. Верный соратника моей девочки понадобится, Константин печально улыбнулся. Жаль, что все так, а не иначе. Внезапно завибрировал лежащий на столе телефон. Барон посмотрел на дисплей. Мало того, что номер незнаком, еще и звонили по видеосвязи. Костя, удивленно хмыкнул и принял вызов. На экране мобильного появился темноволосый, стильно одетый мужчина князь Волконский, глава одного из неприкасаемых родов. С светлого дня барон рос Не скрывая превосходства, лениво поздоровался он. «Светлого дня, Владимир Владимирович», — Дежурно любезностью ответил Константин, кладя мобильный на специальную подставку. «Чем обязан?» — осведомился, хотя причина звонка лежала на поверхности. «Скажу прямо», — Волконский вальяжно откинулся на спинку роскошного кожаного дивана. «Моему роду нужна метельская. Выбор он, конечно же, не помеха, но подобрать и предлагаю заключить сделку». «Хм». Константин потер пальцем бровь. И в чем же позвольте узнать, состоит предмет сделки? Для меня не секрет, что вы желаете Виндетты. Я называю имя двойной звезды, истребившей ротрос. Ну а вы, князь для наглядности указал пальцем, прекращайте любые контакты с Метельской. Протянув руку куда-то за кадры, Волконский поднес карту массивный стакан, пригубил коричневый напиток, посмаковал и довольно отметил: Замечательный коньяк делают у нас в империи. Так как вам предложение? «Не спешите, подумайте. Скажем, минут пять». Он с лёгкой издёвкой ухмыльнулся. Глуша отвращение, Рос молча смотрел на князя. «Вот гнида-то. Спасая свою шкуру, без зазрения совести сдаёт союзника, а интересы клана побоку. Похоже, он боится, что его двойная звезда умрёт со дня на день. Все же девяносто семь, возраст приличный. А рождение следующее ждать 10 месяцев, и то не факт. Он в роду Шуваловых после смерти двойной звезды год прошёл, а новой до сих пор нет». «Бесспорно, предложение отличное», — наконец сказал Константин, а, заметив промелькнувшее в глазах князя торжество, веско добавил. «Но я откажусь». «Что?» — Волконский угрожающе нахмурился. «Вы, барон, отдаёте себе отчет, с кем разговариваете?» «Разумеется, светлейший князь». Рост слегка склонил голову, ни на мгновение не утрачивая хладнокровие. «Но Владислава Юрьевна вольна выбирать, с кем ей общаться. Впрочем, я не вижу смысла продолжать с ней взаимоотношения». Он сделал красноречивую паузу. «Ну а что касается вашего предложения, так эта информация меня не интересует», — И философским тоном пояснил. «Вендетта не вернет ушедших к предкам, но лишит жизни тех, кто остался. Месть двойной звезде — ничто иное, как самоубийство. А я не желаю, чтобы баронский рот Рос был предан забвению». «Хм...» — удивленно протянул князь. Подозрительно прищурившись, он несколько долгих секунд вглядывался в лицо Константина. Затем, однозначно провоцируя, задумчиво пробормотал. «Вроде трусом никогда не слыл, а тут на тебе...» «Владимир Владимирович, я правильно вас расслышал? Вы назвали меня трусом?» В интонации главы рода Рос явственно прозвучал металл. «Полните вам, Константин Александрович», — примирительно улыбнулся светлейший князь. «Вижу, мудрость возобладала над желанием отмщения за гибель близких и дорогих вам людей. Не скажу, что одобряю, но ваше право». Он сокрушенно покачал головой. Не дрогнув ни единым мускулом на лице, Константин опустил руки под стол, добила сжал кулаки. Его слова действительно можно истолковать как банальную трусость, но на это и был расчет. Подведем итог», — князь хлопнул в ладоши. Метельская вам не неинтересно, и от мести вы отказываетесь. Тогда...» — Волконский лукаво прищурился. «Пришлю-ка я вам бутылочку отличного коньяка. Посидите вечерком на звезды полюбуйтесь, да обо мне добрым словом вспомните». «Благодарю». Вежливо кивнул Рос. Владимир Владимирович поскучнел, утратив интерес к диалогу, небрежно бросил. «Всего доброго, барон!» и, не дожидаясь ответа, нажал на отбой связи. Константин прикрыл глаза. Разговор дался ему нелегко. Хотелось размазать Волконского по стене. Но есть такое слово «надо», поэтому стерпел. Шумно выдохнув, Рос протянул руку, дотронулся до компьютерной мышки. Монитор тотчас ожил. Появившиеся на экране разноцветные сложные графики ничего не сказали бы непосвященному, но темный мак отлично в них разбирался. Точнее, буквально на пальцах их значение объяснила врач Рода. Теперь, после физиологической близости, он крепко связан с Владой не только теплыми чувствами, но и собственной, уже частично изменившейся силой. А это и проклятие и надежда. Увы, надежда не для него. На месте. — сообщил водитель, припарковавшись неподалеку от современного высотного здания. «Владислава Юрьевна, я вас провожу». Он торопливо вышел и открыл пассажирскую дверцу. Я покинула салон автомобиля. Глянула на плесированную форменную юбку, удостоверилась, что подол в полном порядке и поспешила за своим сопровождающим. Сыплющаяся с неба мелкая противная морось не располагала к размеренным прогулкам. Мы миновали огромный светлый холл, зашли в прозрачную кабинку лифта и у меня неожиданно перехватило дыхание. Интуиция зашептала, что совсем скоро произойдет то, чего я совершенно не хочу. Но, к сожалению, это неизбежно. Лифт беззвучно остановился на верхнем этаже. Расправив плечи, я гордо подняла подбородок и вышла из кабинки следом за водителем барона. Андрей уверенно прошел по широким коридорам, изредка отвечая на приветствия встречающихся сотрудников, открыл дверь в стильно обставленную небольшую приемную. Миловидная блондинка, сидящая за столом и что-то быстро печатающая на клавиатуре, даже не подняла на нас взгляд. «Добрый день, Леночка!» – проворковал Андрей. Дождался, пока блондинка к нему повернется, и тем же мурлыкающим тоном поинтересовался. «Шеф у себя?» «Привет, Андрюш!» – секретарша улыбнулась и заговорщически прошептала. «У себя? Такой злой! Ужас просто!» Тут она заметила меня и моментально приняла деловой вид. «Девушка, а вы по какому вопросу? Вам назначено?» «По-личному. Константин Александрович меня ждет. «Представьтесь, пожалуйста!» официально попросила блондинка. «Владислава Юрьевна Метельская». Лена быстро подошла к массивной двери из черного дуба, переступила порог и бодро отрапортовала. «Константин Александрович, к вам госпожа Метельская». Вернулась в приёмную и пригласила. «Прошу, Владислава Юрьевна». «Благодарю». Не мешкая я вошла в кабинет Росса. Нашла глазами Костю. Тот сидел за рабочим столом. «Привет», – поздоровалась тихо. «Привет», – ровно ответил барон. «Проходи, садись». Он указал на стул для посетителей. Я села и положила руки перед собой на столешницу, разглядывая хозяина кабинета. И о какой злости упоминала секретарша. На лице Росса не отражалось ни единой эмоции. Страстный ласковый мужчина, с которым я провела волшебную ночь, походил на каменного истукана. Отчего-то занервничав, облизнула губы, потерла ладонью шею. — О чем так срочно хотела поговорить? — безэмоционально спросил Костя. Сглотнув ком в горле и справившись со странным волнением, я твердо сказала: Ты приезжал к моей наставнице. У вас не речь шла обо мне. Я могу приказать Раисе, и она расскажет все, но хочу услышать это от тебя. Рост пошевелился в кресле. Не отводя от меня нечитаемого взгляда, холодно заговорил. Десять лет назад мой род безжалостно истребили, не пощадив даже грудных детей. Я искал того, кто это сделал. Удалось установить, что убийца двойная звезда. Одна из пяти, но кто именно, узнать не получилось. Светлакова предложила мне выбор, ты или месть. И мы заключили договор. В обмен на имя я ухожу из твоей жизни. Сердце пропустило удар. Тьма внутри застонала, рванулась к мужчине. Сохранить самообладание получилось лишь неимоверным усилием воли. И что ты выбрал? Разве не очевидно? Голос Кости замораживал. Привязки больше нет. Ты можешь жить, как пожелаешь. Душа скрутилась в тугой узел. Господи, я ведь и не подозревала, что Костя стал настолько мне дорог. Но этого я никому не покажу. Гордо выпрямив спину, уточнила. «Когда снимешь охрану?» «Хоть сегодня». Обронил Рос и небрежно пожал плечами. «Мне нужно несколько дней на подбор замены». «Конечно. Держи воинов сколько потребуется. Дать номер охранного агентства?» «Справлюсь». Отказалась, с трудом сдерживая подступившие слезы. «Спасибо за все». «Не за что». По-прежнему холодно отозвался Константин. Я кивнула ему на прощание и направилась к выходу из кабинета. Конечно, я понимала, расстаться наилучшее решение для нас обоих. Да что там, сама собиралась это предложить, чтобы его обезопасить. Но, божечки, как же больно слышать от него, что больше не нужна. «Влада!» – откликнул меня почти у двери Костя. Его низкий голос полоснул по сердцу острым ножом, напоминая о том, что между нами было и что никогда не повторится. Я медленно обернулась. Позволишь совет? Почему бы и нет? Произнесла невозмутимо, хотя душа рвалась на кровавые ошметки и скулила от тоски тьма. Ближайшие полгода не давай никому клятвы верности, никаких, разве что Российской империи. Благодарю. Непременно воспользуюсь. Положив ладонь на ручку двери, на миг задержалась, повернула голову. Лицо росы, как и прежде, не выражало ни единой эмоции. Скрывая боль за улыбкой, я искренне пожелала. «Удачи тебе, глава рода!» И вышла из кабинета. Влада давно ушла, а Костя всё смотрел на закрытую дверь. Что же, слова сказаны, обратной дороги нет. Наконец он встряхнулся, протянул руку, взял телефон. Выбрав контакт, нажал на кнопку. «Слушаю, господин!» Через пару гудков принял вызов Гуров. «Подбери сильных опытных воинов!» – распорядился барон. «И сделай так, чтобы Метельская взяла их на работу!» А после моего отъезда помогай владеть, чем можно. Но действуй негласно и сам не отсвечивай. «Будет исполнено», — четко ответил Матвей и с тревогой спросил. «Сегодняшний вылет в силе?» «Да». Сбросив вызов и положив мобильный на стол, Константин встал. Подошел к окну, вытянул левую руку. Ногти еще едва заметно, но неуловимо почернили, начали удлиняться. Горько усмехнувшись, он перевел взгляд на небо, затянутое серыми тучами. «Ты справишься». «Как жаль, что я не смогу быть рядом!» На грани слышимости прошептал темный маг, и по его щеке скатилась одинокая слеза. Как не больно оставлять любимую женщину, за которую он кому угодно перегрызет глотку. Но у судьбы на него иные планы.